Глава 33. Дракон и отпуск «Все, сил моих больше нет, я ухожу», — вещал дракон, покоя вещи в чемодан. «Что я, не человек, что ли? Не могу позволить себе отдохнуть? Ну сколько можно уже?» Ящер обвел руками пространство пещеры и уставился на своих подопечных. Булька завилял хвостиком и облизнулся всеми тремя головами, манкорра продолжала намывать лапу всем видом намекая что и дракон и щенок обитают у нее а не она у них и нечего меня отговаривать я все уже решил Выезжаю в тур по сказочной тайге и соседним королевствам, а за вами пока присмотрит тетя ведьма о а вот и она он бросился открывать за дверью с двумя чемоданами и горшком с мухоловкой выросшей до размера фикуса действительно стояла ведьма ну что готов путь дорогу Она потопталась на бороге, сбивая с валенок налипший снег. Ибо по такой погоде лучше валенок в королевстве еще ничего не придумали. Унты разве что. А я уже все. Я заметил, хмыкнул дракон и посторонился, пропуская ее внутрь. А это что у тебя в горшке? А, это... Ведьма с сомнением оглядела мухоловку. Это я тут небольшой эксперимент решила провести на лето, чтобы от ворона храняло урожай, а то обнаглели в край. Что не выклюют, то потопчут, что не потопчут, то по осени выкопают. «Выкопают — Выкопают? — выпучил глаза хозяин пещеры. — Ой, ты просто не знаешь наших ворон! — отмахнулась она и прошествовала в комнату. — Может, не надо было экспериментировать с активаторами интеллекта? — хмыкнул он. Подруга обреченно махнула рукой. — Ну что, я полетел? Ящер подхватил уже свои чемоданы и направился к двери. Первая остановка — двухглавый пик. Там дивные виды на все окрестные королевства. И вышел за дверь. За порогом Мелопурга и не было видно низги, но дракона, улетающего в отпуск, такие мелочи остановить не могли. После пика планировались долина гейзеров, сказочная тайга и отдых на лучших курортах Красноярского края. Он очень любил экстрим.